Частным отраслевым примером сопротивления нестабильности и переменам может служить профанация реформы высшего образования. Более десяти лет шла всесоюзная, впоследствии всероссийская, вузовская борьба против сокращения лекционной нагрузки. Кафедры, факультеты, университеты вся система высшего образования в целом успешно нейтрализовали попытки реформирования учебного процесса. Дело в том, что в ходе перестройки планировалось привести высшее образование в более или менее современный вид уменьшить количество лекций, как пережитков средневекового книжного голода, и, соответственно, увеличить долю лабораторных и практических занятий. Намечалось расширить свободное время студентов, чтобы они проводили его не столько в аудиториях, сколько в библиотеках, лабораториях и спортзалах. Поскольку сокращалось количество лекций, И росла доля практических занятий, то пропорционально снижался и процент персонала, занятого чтением лекций, профессоров и доцентов, а увеличивался процент тех, кто проводит практические занятия ассистентов и старших преподавателей. Структура вузовского персонала должна была измениться в сторону уменьшения числа относительно высокооплачиваемых лекторов за счет увеличения доли менее оплачиваемых преподавателей. Естественно, вузы начали отчаянно сопротивляться. Способов придумано множество. На мой взгляд, наиболее успешный из них заключался в том, что лекции по основным учебным курсам действительно сокращали но параллельно вводили большое количество мелких спецкурсов. Спецкурсы надо было читать не целому потоку из 75 или 100 человек, а маленькому потоку из одной группы, то есть 25 студентам. Вместо того, чтобы читать одну лекцию 100 студентам, преподаватель четыре раза собирал их группами по 25 человек и записывал себе четырехкратный рост учебной нагрузки. Кроме того, чем больше спецкурсов, тем чаще студентам приходится сдавать экзамены и зачеты, а за экзамены и зачеты преподавателям засчитывается отдельная нагрузка. В результате учебный процесс стал более дробным, количество лекций не уменьшилось, качество подготовки специалистов и структура преподавательского состава не изменились. В каждой отрасли были свои. Маленькие победы над системой управления.